Пришлось поискать. Следом за номером шестым, вопреки всякой логике, шел четырнадцатый, потом семнадцатый, и только встретив местную старушку, озабоченную поимкой сбежавшего из дому кота, они выяснили, что нужная им квартира номер восемь находится в другом подъезде, и попасть туда можно только со двора. Дверь восьмой квартиры была пуста и невыразительна. Как лицо идиота. Никакой таблички, никакой записки, совершенно ничего. Звонка тоже не было. Антон постучал, и неожиданно быстро им открыли. Мужик в заляпанной краской комбинезоне сообщил, что в квартире идет ремонт. Новые хозяева купили ее совсем недавно. Сам он малер и ни про каких аистов сроду не слыхал. Антон повернулся к Рите, пожал плечами. Этот жест стал у него уже привычным и сказал что здесь ничего уже не узнаешь, да и нигде больше. Аисты исчезли без следа, скорее всего, улетели в теплые края. «Правда», — тут же добавил он, среагировав на ее выразительный взгляд, «можно порыться еще в одной базе данных. Если брачное агентство Аист официально регистрировалось, а без регистрации сейчас существовать невозможно, то информация о нем должна находиться в базе регистрационной палаты». Организации, которая оформляет документы всех вновь созданных фирм. Данные эти палаты, конечно, давно уже скачаны на пиратские диски, периодически обновляются и продаются на любом компьютерном рынке, а по его каналам раздобыть их вообще не представляет никакого труда. На Сём они мирно расстались до завтрашнего утра, и Рита побрела домой, чтобы привести в порядок расползающиеся мысли от Отчего она не рассказала Антону всего? Почему не поделилась с ним подробностями убийства Татьяны? Нет доказательств Так он же не милиция и не суд? Почему не сообщила ему про фотографии молодых женщин с детьми и про мысль, которая как рыба то выпрыгивает на поверхность, то уходит в глубину, не давая времени осознать ее? Антон разочаровала Риту в постели. Наваждение схлынуло и она решила не посвящать его в подробности. И совершенно непонятно, от чего они с Маринкой развелись. Хотя сейчас, после сцены у него в квартире, как раз и понятно. Возможно, Маринку он тоже не устроил. И в таком случае замуж не нужно было выходить. Впрочем, сейчас Рите не до этого. Действительно, на следующий день Антон с гордостью продемонстрировал Рите нужный файл, Правда, польза от этого приобретения оказалась ничтожной, а вернее и вовсе никакой. Адрес, по которому было зарегистрировано агентство, они и так знали, и никого, кроме слова «охотливого Малера там не нашли. По правовой форме агентство было, как и большинство современных небольших фирм, обществом с ограниченной ответственностью, или сокращенно «ООО». А единственным учредителем этого общества и по совместительству его генеральным директором числился некий Свиноматкин Авдей Поликарпович, 1939 года рождения, проживающий в деревне Гнилой угол Волосовского района. «Явный алкаш, за бутылку готовый подписать любые бумаги с грустью», — резюмировал Антон. Некоторые юридические фирмы специально содержат целый штат деревенских алкашей или бомжей, которых в случае необходимости отмывают, одевают в недорогой костюм, привозят в нотариальную контору, где заверяют подпись очередного свиноматкина, и тот уезжает в свой гнилой угол, получив деньги на выпивку. А ловкие ребята с доверенностью от свиноматкина делают свои дела, не опасаясь пагубных последствий, как поется в известной песне — В случае любых неприятностей с властями они меняют фирму, как раньше меняли перчатки, ведь проверяющие органы в гнилой угол не поедут, потому что знают, от свиноматкина им ничего, кроме застарелого перегара, не дождаться». Так что, Ритуля, на этой мажорной ноте наше частное расследование можно уверенно закрыть. Здесь даже налоговой полиции со всеми ее огромными возможностями ничего не светит, а уж про нас с тобой и говорить не приходится. «Девушка твоя не объявлялась?»